11. Через полмесяца после своего воскрешения Ингви навестил Кнуда. Но сделать это было не так-то просто. Ещё в первые дни своей жизни на Ремотусе, быстро разознав, кто из родни и друзей где обитает, Ингви был сильно удивлён тем, что Кнуда найти не удаётся. Вернее, ему не удавалось отыскать ни в одном из городов планеты. Согласно адресному каталогу, последним местом его проживания была квартира в Лондоне. Однако, выписавшись оттуда около полугода назад, Кнутт так больше нигде и не поселился. Поиск по адресному каталогу земли также не принёс результатов. Впрочем, кто бы его пустил жить там? Ингиви даже проверил данные о заключённых тюрьмы на Луне 3, тоже без толку. Кто-нибудь живёт на природе? спросила она Мирославы, сооружающей себе перед зеркалом причёску, как у Мэрилэн Монро. То всему Ремоту софт октябрь сверepствовала мода на 50-е 20 века. Что, милый, я имею в виду, на Ремоте есть люди, которые отказываются жить в городах и постоянно проживают где-нибудь среди лесов. Мирослава отложила фен в сторону. Есть такие коммуны. все к религиозные фанатики. А почему ты спрашиваешь? Помнишь, я спас жизнь своему конунгу. Он ещё за это дал мне столько серебра и золота. Да, конечно. Он мой друг детства. Кнудом зовут. Его отдали на воспитание в нашу семью, и мы с ним даже стали клятвенными братьями. Собственно, поэтому, пояснила Инге. Он и сделал меня своим личным телохранителем. а когда-то его отец свен вилобородый рос вместе с моим отцом мой дед по лантоки воспитывал их обоих а если бы я тогда женился на тебе и увез в данию кнут наверняка отдал бы своего сына наследника нам и мы воспитывали бы его вместе с нашими собственными детьми и он сейчас в такой коммуне удивилась мирослава похоже что да плохо несладко ему там приходится Мирослава вернулась к укладке волос. Я про них читала, они их в течение столетий добивались через суд и в итоге добились, чтобы их тела вернули в прежнее состояние. Представляешь, захотели болеть, стареть и умирать. Ингиви молча покачал головой. Вот только иметь детей, продолжала Мирослава. Суд им так и не разрешил. Их адвокаты, разумеется, аргументировали, что мол, раз они своими смертями освобождают на планете место, то имеют полное право оставить после себя потомство, такое же точно смертное, как и они сами. Типа, будет естественная смена поколений на территории коммуны. Но суд шёл, что содержание детей в коммуне нарушит права и свободы ребёнка. А главное право человека, прописанное в конституции Ремотуса это, как ты и сам знаешь, право на бессмертие. В итоге было отказано. Но импланты-то у них есть? И я бы попросил полицию определить местонахождение Кнуда. Имплантов нет, ответила Мирослава, переходя от причёски к макияжу. Кажется, сначала суд не разрешил, чтобы у них извлекали импланты. Но это привело к тому, что они там в коммунах стали отрубать себе кисти рук. Кошмар, правда? В общем, соображения гуманизма восторжествовали, и суд дал своё согласие. Нет, Кнут определённо не был религиозным фанатиком, подумал Ингеве. На него это совсем не похоже. Я читала, сказала Мирослава, что в первые десятилетия проекта селиться на природе вообще не разрешалось. Полиция сносила их лагеря, а члены коммуны получали тюремные сроки. Но после массовых общественных выступлений в их защиту государству пришлось пойти на уступки. Чем они там питаются? Не домива во льнгви, не прихватили Жанни с собой в леса атомные синтезаторы. Ну, разводят коров, свиней, кур, всякую прочую живность, выращивают что-то. Всё как в старые добрые времена. Скот их, разумеется, периодически дохнет от болезней, посевы погибают от засух, и тогда комуны вымирают от голода одна за другой. Сказка, а не жизнь, правда? Ингеве было совсем не смешно. Он должен вырвать из лап фанатиков непонятно как оказавшегося там друга. А где они берут скот и семена? Поинтересовался он. Первые поселенцы бегали по природе с заточенными палками и ловили кабанов, оленей и прочих диких животных. В общем, жили охотой и собирательством. Ты только представь, она посмотрела на Инги. Выходишь из метро на природе, гуляешь себе по лесу, и вдруг проносится мимо такой дикарь. Инги, как ни старался, не смог представить себе в этой роли Кнуда. Это тогда, собственно, продолжала она. Их и упикали в тюрьмы. Отчасти по статье за причинение вреда природе. Но когда власти разрешили их лагеря, то заодно придумали, как свести на нет общественную и экологическую опасность. И как интересно. Лагерь по всему периметру обносится стеной, которую им не разрушить и через которую не перелезть. А скот и семена им выдали из городских агролабораторий. Ты ведь слышал уже про рестораны с натуральной кухней. Кажется, да. Ну так вот, специально для таких ресторанов, где некоторые готовы расстаться с сотнями рем за натуральную еду, в каждом городе работают лаборатории, в которых учёные из стволовых клеток могут вырастить хоть коровью ляшку, хоть живую корову целиком, не говоря уже о выращивании овощей и фруктов. Короче, подарили поселенцам свиней, коз, овец и всякую всячину. В тот же день Ингви наведался в полицейский участок. Объяснив дежурному всю ситуацию, он к огромному своему облегчению услышал, что Кнуда без труда можно найти со спутников. В спутниковой службе достаточно будет лишь взять фотографию Кнуда из полицейской базы данных и нажать на поиск. Мне понадобится ваше заявление о пропаже человека, сказал офицер. Ингви написал заявление и уселся ждать. Спустя лишь 5 минут офицер подозвал его к себе. Ваш друг находится в коммуне возле Лондона. Это в британском штате. Благодарю вас, обрадовался Ингви. Вы не подскажете заодно, как попасть к ним внутрь? Я хотел бы пообщаться с Кнудом. Но я слышал, что власти огородили каждую коммуну высокой стеной, чтобы поселенцы не могли выйти наружу, полицейский усмехнулся. Боюсь, попасть к ним внутрь вы сможете только став одним из них. Что вы хотите сказать? Первого числа каждого месяца ровно в полдень в стене каждой такой коммуны на ремонтесе открывается дверь ровно на одну минуту. Полиция дежурит у входа, держа оружие наготове. За эту минуту внутры могут войти новые поселенцы, а наружу выйти те, кто решил вернуться к нормальной жизни. А как же свидания с родственниками? Не проводятся, понимаете, развёл руками офицер. Сами поселенцы выступают против того, чтобы кто-то извне и из мира соблазнов, как они это называют, вторгался в их жизнь, но они охотно принимают новых членов. Видите, все они стареют, трехлеют и умирают. Им нужна молодёжь, которая заботилась бы о стариках, брала на себя тяжёлый физический труд. То есть я мог бы, уточнил янгви, прийти к ним первого числа в полдень, пожить у них месяц, а следующего первого числа сказать: "Извините, ребята, я сваливаю" и в полдень выйти наружу. Не всё так просто. Полиция имеет право запускать внутрь только тех, кто уже добился через суд, чтобы его тело вернули в состояние болезни и старения. Это сложная юридическая процедура, и перед тем, как пустить человека внутрь, полицейские тщательно проверяют все документы из суда и из лаборатории, где человека вернули в такое состояние. Не уверен, что вам это надо. Ингеви тоже был совсем неуверен. Вернувшись домой, он стал рыться в сети. Что будет, если он всё же пойдёт на такое ради встречи с другом? Вдруг откинет концы прямо там у них в коммуне, от несчастного случая или подхватив какую-нибудь заразу? Поиск принёс неутешительные результаты. Архив службы не будет больше воскрешать такого человека. Правда, поселенцам так и не удалось добиться, чтобы информация об их мозги была стёрта из архива. Это означает, что чисто гипотетически в отдалённом будущем человечество может быть пересмотреть своё отношение к уходу поселенцев из жизни и воскресить их всех. Для умершего члена коммуны это означало бы, что он возвратится к жизни в следующий же момент. Но, во-первых, рассуждал Ингви человечество может так никогда и не пересмотреть свой подход, и тогда он умрёт навсегда. А во-вторых, даже если и пересмотрит, то как быть с Мирославой? Она-то останется на всё это время без него. Так ничего и не придумав, Ингиви решил поискать в сети исторические сведения о Кнуде. Неужели он стал к концу жизни религиозным фанатиком? Да и чем вообще всё закончилось? вернувшись после своего неожиданного исцеления в Данию и проведя там зиму и почти всю весну, Инги, конечно же, слышал весть о том, что Кнуду удалось стать королём Англии. Сначала сразу после того знаменательного сражения при Ассундуне Кнут заключил соглашение с Железнобоким, который, как выяснилось, вовсе не погиб, и разделил с ним королевство пополам. А когда тот умер спустя месяц, Кнут стал властвовать над всей Англией. Но долго ли это продлилось? Год, два. Ингвини мало удивился, узнав, что Кнут сохранил английскую корону до самой своей смерти в 1035 году. Более того, всего через год после начала правления Кнуда скончался его старший брат Харальд. Икнут заполучил в придачу власть над Данией и Норвегией, став таким образом основателем и правителем одного из крупнейших государств своего времени. Это кое-что объясняет, подумал Лингви. Только представить себе, король такого масштаба получает стандартную квартирку в небоскрёбе, сталкивается каждый день со своими бывшими слугами, живущими абсолютно в тех же условиях, что и он сам. получает стандартное историямов день. Наверное, это было для него невыносимо. Уйдя в коммуну, он благодаря своим прирождённым качествам рано или поздно сможет, в этому ингвине было сомнений, добиться власти, скорее всего, абсолютной власти, пускай над тремястами или пятистами душами, но зато настоящей власти. Наверняка будет издавать свои собственные законы и принуждать всех жить по ним. А вся лучшая еда, лучшая одежда и самые красивые женщины будут доставаться только ему одному. И никакой религиозный фанатизм тут, конечно же, ни причём. В тот вечер сразу после телесериала Бессмертные тоже плачут шла передача про экстремальные виды отдыха. На 10-й минуте у Ингеви появился план. За те полчаса, что шла передача, план созревал, приобретал всё более и более ясные очертания и наконец был готов. Сколько стоит бутылка натурального красного вина? спросил он, усевшийся рядом на диване Мирослава, без какой-либо связи с темой телепередачи. Получив ответ, Ингеви мысленно прикинул Ну что ж, до первого числа как раз успею всё накопить. А почему ты спрашиваешь? Да так, просто. Без подарка там появляться было бы невежливо. Акнут всегда лебел хорошее красное вино. По прошествии 10 дней, 1 октября, Ингрив встал раньше обычного, в 5:00 утра. Мирослави он ещё с вечера сказал, что отправится в Лондон повидать друга. Не уточняя, что речь идёт о Кнуде, добравшись на такси до аэропорта, он сел на самолёт и уже через 20 минут ехал по лондонскому метро на природу, к остановке, находящейся ближе всего к кому ни Кнуда, в ресторане натуральной кухни, соседствующем с выходом из метро. Он купил бутылку одного из самых дорогих красных вин. Перед тем, как заплатить, долго и придирчиво рассматривал голограмму на пробке. удостоверяющую, что данный продукт не произведён в синтезаторе путём атомной сборки. Затем, подойдя к ближайшему синтезатору, заказал там себе альпинистское снаряжение и парашют. Можно, конечно, спуститься к ним тем же способом, которым залезу наверх Расуждалынгви. Но что, если кто-нибудь из поселенцев поднимется по троссу и сбежит, чтобы раздобыть для общины кабана или оленя? как бы власти не обвинили меня потом в соучастии по карте путь от метро до стены коммуны казался не таким уж и большим какие-то смешные 7 км однако пробираться сквозь дремучий лес и болото оказалось не так-то просто в результате ингви отетился у зеркальной стены только к 9 но встреча с кнудом оставалось всего 3 часа Новейшее альпинистское оборудование мгновенно доставило его на самый верх стены. С ума сойти, подумал Лингви, увидев перед собой деревню поселенцев. Он ожидал увидеть шалаши и дикарей, пляшущих вокруг них в шкурах, но увидел дома, сложенные из брёвен, ухоженные поля, мастерские и много-много красиво одетых людей, занятых работой. Кто-то собирал урожай, кто-то орудовал молотом на наковальне. Ингви прыгнул, и высокотехнологичный парашют сам открылся, когда надо. "Где я могу найти кнута?" спросил он у изумлённо смотрящей на него старушки, стаскивая с себя парашют. "Он полгода назад к вам пришёл, дочанин, король ваш бывший". К счастью, поселенцы не стали добиваться через суд чтобы у них удалили из мозга владение общим языком ремотуса, иначе Ингви пришлось бы сейчас туго. "Ступай вон к темовцам, сынок", показала пальцем старушка, подозрительно осматривая пришельца с ног до головы. Ингви направился к стаду овец, мирно пасущимся на лугу. Ещё издали узнал в пастухе Кнуда. Выглядел он даже младше, чем во время их последней встречи. Видимо, пройдя через процедуру возвращения к старению, человек не сразу начинает выглядеть на свой настоящий возраст. Кнут проделал это с собой всего полгода назад. "Выходит", размышлял Ингви, "старость начнёт постепенно давать о себе знать, отсчитывая с этого момента". Подойдя ближе, Ингви заметил, что у Кнуда насморк. Болезнь, значит, не заставили себя долго ждать. Я исполнил твою просьбу, сказал Ингви, встретившись с ним взглядом. Когда добрался до гроба Господня, то помолился там из-за тебя. Кнут сначала не поверил своим глазам. Ингви, как я рад, что ты присоединился к нам, он кинулся обнимать друга. Но, подожди, ведь ещё нет 12. Как же ты сюда попал? Кнут чихнул. Будь здоров. до 12. Я рассчитываю уже смыться отсюда. Я пришёл увидеть тебя. Вот, держи, это тебе. Ингри протянул ему бутылку вина. Виноградников в таком климате, пояснил Ингри, у вас быть не может, так что надеюсь, ты останешься доволен. Благодарю, кнут с удовольствием разглядывал голограмму на пробке. А ты знаешь, я и не сомневался, что ты вознёс за меня молитву у гроба Господня. Без божьей помощи я бы никогда не смог достичь того, чего я достиг. Ты бы только видел Ингри, такое было не под силу ни одному смертному. Ну, я читал. Впечатляет, да. В общем, я был прав. Пришёл Ингри. Всё дело в жажде власти. Начать-то пришлось с пастуха, но глазом никто и не успеет моргнуть, как станет вожаком их коммуны. Подозвав кого-то, Кнут попросил присмотреть за овцами. Пойдём, я покажу тебе свой дом. Когда они проходили мимо кузницы, Кнут предложил Ингви подождать снаружи, а сам заскочил внутрь. Спустя пару минут он вышел, держа в руке меч и нож. Держи, это мой подарок тебе. Уже не знаю, пригодится ли когда-нибудь. Повесь на стену. в своей квартирке, в этом зеркальном чудище. Пусть висит там и напоминает тебе о том, кто ты есть на самом деле. Пингвис благодарностью принял подарок, и когда они двинулись дальше, заметил, что кнут сжимает в руке бутылку уже со взломанной голограммой, и в ней не достаёт одной пятой содержимого. Теперь ясно, как он сумел приобрести у кузнеца такой великолепный меч. Ингри был очень тронут и одновременно безмерно рад, что вручил другу нечто, что ценится у них тут, похоже на вес золота. Вот и мой дом, сказал Кнут, когда они остановились возле одного из деревянных строений. Живу здесь вместе с 15 её другими поселенцами, но сейчас никого нет, все на работе. Заходи. Никогда ещё в жизни Ингиви 3 часа не пролетали так быстро. Переубеждать Кнуда было бесполезно, да Ингви и Ингиви не надеялся, что у него это получится. Он рассказывал ему о своём путешествии на святую землю, о том, как встретил Ярославу, о Константинополе, об Иерусалиме и Иордании. Кнут в свою очередь всё никак не мог нахвастаться своим былым величием. За 5 минут до полудня Ингвю уже стоял перед закрытым проходом в стене. Рядом с дверью лежала, издавая громкие стоны, пожилая прокажённая женщина. Как рассказал Кнут, эта поселенка многие месяцы мужественно переносила свои страдания, твёрдо решив умереть в коммуне. Однако за последнюю неделю она всё же сдалась и теперь с нетерпением ждала помощи там, снаружи. Заходи ещё в гости, предложил Кнут, когда дверь открылась. Да уж теперь лучше ты ко мне, пошутил Ингеве. Он прекрасно знал, что поселенца, покинувшего коммуну, назад уже не примут. Но ну, это вряд ли. Даже если Господь обрушит на меня такие страдания, как на эту женщину. Он презрительно смотрел, как полиция забирает проказённую. Я уж лучше повешусь. Ингри шагнул наружу, обнаружив, что перед ним обычный человек с имплантом, офицеры долго не могли поверить своим глазам.